Джеффри нравилось наблюдать не только за дикими животными, но и за людьми. Он смотрел на них примерно так же, как на лис в лесу. Восхищенно, пристально, многое подмечая и узнавая. Среди прочего он обнаружил, что старики всем мешают в собственном доме. Как это было не похоже на его семью, где отец правил железной рукой. Здесь в домах правили женщины. Они захватили власть за долгие годы, пока их мужчины работали и потому редко бывали дома. А когда те на старости лет осели на одном месте, хозяйки не стали власть отдавать. Эта мысль крутилась в голове Джеффри, когда он пришел помочь старому капитану Усмирилу избавиться от растительности в ноздрях. Даже нянюшка Як не любила это делать. Жена старика Салли Усмирил была слишком близорука, чтобы подпускать ее с ножницами к мужниному носу, и успела доказать это на практике. Салли не была злой или жестокой, но Джеффри заметил, что она обращается с супругом почти как со старым креслом. Как печально, подумал юноша, что этот пожилой, многое повидавший мореплаватель вынужден день-деньской сидеть в пивной, потому что его жена постоянно прибирает, чистит, моет, а если уж совсем нечем заняться вытирает пыль. Если бы старик сидел у себя достаточно долго и не двигался, она бы пожалуй и его тоже стала прибирать, чистить и мыть. Постепенно Джеффри осознал, пивная для стариков служит и развлечением и убежищем. Однажды он взял и присоединился к ним и выставил всем по кружке, чтобы привлечь внимание. Потом показал, как Мефистофель умеет считать. Выпив еще по кружке, старики более или менее приняли его в компанию. И тогда он подступился к вопросу, который не давал ему покоя последние несколько дней. «Позвольте спросить, а чем вы занимаетесь, господа?» Старики рассмеялись, и Топлер Хныч, дедок, с лица которого вопреки имени никогда не сходила усмешка, ответил «Мы, можно сказать, на заслуженном отдыхе, господин!» «Прямо как короли живем!» – подхватил Хохотун в боквелл. «Только что без дворцов!» – добавил Топлер. «Хотя, может, у меня где-то и был, да я запамятовал, куда его засунул!» «И нравится вам ваш заслуженный отдых?» – спросил Джеффри. Э -э, «Да не очень-то!» признался Шамк Тресучка. «Мне он поперёк горла, с тех самых пор, как моя Джуди умерла, а детей у нас с ней не было». В глазах у него набухли слезы, голос задрожал, и старик поспешно приложился к кружке, чтобы скрыть это. А зато у Джуди была черепашка, верно?» напомнил мятый Джо. Он был такой огромный и плечистый, что, казалось, может подхватить корову одной рукой. Да уж, была, подтвердил Шамк. Джуди нравилось, что черепашка ходит еще медленнее, чем она. Черепаха до сих пор жива, а толку. С ней особо не поговоришь. Жудит отрещала целыми днями без умолку. «Зато черепаха слушает хорошо! Вот чего Джуди не умела!» Все засмеялись. «У стариков в домах бабье царство как есть!» Сказал Джим Джонс по прозвищу Вонючка. Джеффри обрадовался. Разговор повернул в нужном направлении. «Что вы хотите сказать?» – уточнил он. Старики уныло заворчали себе под нос. «А вот что, мальчик на побегушках!» Вздохнул мятый Джо. «Моя Бетси говорит мне, что я должен есть, где и когда. И когда она рядом, то квохчет надо мной, как наседка старая, будто я ребенок!» «Ого! Знаю я, как это бывает!» Подхватил капитан Усмирил. «Моя Салли чудесная женщина, и я признаю, что пропал бы без нее. Да вот какое дело!» «Когда-то я был за главного на корабле и отвечал за моих матросов. Если буря поднималась, шел на палубу и следил, чтобы мы не потопли. Такая была моя капитанская работа». Он оглядел своих приятелей, которые согласно закивали. «Но главное, парень, тогда я был мужчина. А теперь что? Теперь моя работа поднимать ноги, чтобы не мешать жене мести пол. Хорошо, конечно, что у нас есть дом и жену свою я люблю, но как-то все время так получается, что я ей только мешаю». «Я понимаю, о чем ты!» Сказал Джим Ванючка. «Вы все знаете, я по-прежнему хороший плотник. В гильдии меня уважают, но моя Милли всякий раз волнуется, стоит мне только за инструмент взяться. И вот честное слово, когда она на меня смотрит, я работать не могу, руки дрожат!» «Хотите, они перестанут дрожать?» предложил Джеффри, хотя отлично видел, как Джим поднес к рту свою кружку с пивом, и рука у него была тверда, как скала. «Вы, господа, навели меня на одну мысль!» Он помолчал, гадая, станут ли они его слушать. «Мой дядя с материнской стороны был из Убервальда, и звали его Геймлих Зарайхаузен, потому что он был первым, кто додумался обзавестись сараем». «У меня тоже есть сарай, и что?» – не понял Джим вонючка. «Не обижайтесь, но вам только кажется, будто он у вас есть», – покачал головой Джеффри. «Сарай обычно используют как курятник, или коровник, или костом держат. Еще бывают каретные сараи. Я слышал, в Шибатане их называют э, гаражи. А я говорю о мужских сараях. Мне кажется, такие сараи...» Как раз то, что вам нужно. сараи для мужчин. Гаражи. Вот тут старики оживились. Особенно, когда Джеффри крикнул. Еще по кружке всем. Выпьем за гаражи.